Глава 42. Пасть можно и до женского белья. Сразу уехать домой у нас не получилось, потому что в морге неожиданно загрохотал громкофон. Как оказалось, это министр Краухберн решил поговорить с собственным сыном. Причем, судя по быстрому обмену фразами, как с сотрудником. По выражению лица Патрика было ясно, что ничего хорошего от этого разговора он не ожидал. Перемигнувшись со мной, Эрик тихо пристроился следом. Конечно, в открытую стоять у кабинета министра и подслушивать ему никто не позволит, но можно попробовать покрутиться рядом и услышать хоть что-то. А еще понаблюдать за работой министерства, пользуясь тем, что сегодня мы здесь вполне официально. Максимум, что могут сделать, если заинтересуются незнакомцем, бродящим по коридорам, — вернуть в морг. А я осталась с Раулем. Портить репутацию, причем как правильно заметил граф, не в самом приятном месте. «Что же вы так до сих пор и не поделились всей информацией, которую поведали вам камни на стенах?» Слегка насмешливо поинтересовалась я. Не знаю, как насчет меланхолии у моего собеседника, но меня буквально скручивало от беспокойства. Такого, никуда конкретно не направленного, просто от всей сложившейся ситуации в целом. И едва Патрик с Эриком ушли, беспокойство усилилось. Ясно же, что министр вызвал моего жениха не для обмена светскими любезностями, а учитывая высокопоставленного врага, нагло занимающегося вредительством в центре правосудия, я могла себе позволить подозревать тут всех, всех, включая отца Патрика. На самом деле о результатах стенолазания граф вроде бы отчитался, скупо и нехотя. Рауль видел на стене едвигу. Она двигалась к окну приемной залы. Но поскольку его слова нельзя было использовать ни как обвинение, ни как защиту, ни даже как свидетельские показания, Мы просто приняли к сведению, что горничная действительно была убийцей, по крайней мере, второй пары, герцога Левкерберна и маркиза Хоттербона, посла Шербании. Постепенно у нас складывалась картина преступления. Мы знали, что оно было спланировано. Сомнение вызывал только временной интервал. Возможно, год назад, устраиваясь на работу горничной, мисс Вельшерн должна была просто следить за герцогом, а приказ об убийстве пришел позже. Эту подробность еще предстояло выяснить. Как итог, как именно Эдвига провела Дворецкого и самого хозяина дома, оставшись в покоях. Судя по отрывочным воспоминаниям ковра в спальне герцога, несколько раз кто-то прятался под кроватью. Собственно, почему бы и нет. Скинуть форму горничной... Остаться в черном трико, спрятаться, дождаться, пока все слуги выйдут, охладить воздух и вызвать топника с ведром, в котором лежит пара огнестрелов. Аккуратно вытащить их из ведра, которое стоит в гостиной на глазах троих человек. Ох, что-то тут не сходится. Как и внезапное появление убийцы прямо в центре комнаты. Хотя с учетом строения камина можно было притаиться за ним и тогда Эдвигу мог заметить лишь истопник, когда проходил мимо. «Вы точно ничего больше не видели?» Я пристально посмотрела на Рауля, так как поведение графа вызывало у меня подозрение. Уж очень он старался не глядеть мне в глаза. Решив пока отложить пытки, я, почти не морщись от брезгливости, вновь вытащила ящик с телом Эдвиги И принялась ее раздевать, не обращая внимания на графа с недоумением наблюдающего за мной. Бедолага, он даже не догадывается, что именно его ждет. Как я и подозревала, под платьем и толстыми чулками телесного цвета пряталось то самое черное облегающее трико. Наверное, чтобы в любой момент можно было скинуть униформу и сбежать причем не в нижнем белье а более менее одетой прошу ваше сиятельство я сделала приглашающий жест намекая раулю на нового свидетеля которого надо было допросить никогда не думал что мне придется пасть настолько низко недовольно процедил граф нижнее белье женское нижнее белье это унизительно «Обычная следовательская рутина», — хмыкнула я. «По крайней мере, не панталончики с кружавчиками». И тут до меня дошла интересная подробность интимной жизни Рауля, поэтому я с непринужденным видом отвернулась, словно так и задумывалась. «Считывайте тщательнее, не буду вас смущать». Правда, сама я при этом разрумянилась, Стараясь приостановить свое буйное воображение. Интересно, неужели граф никогда не помогал своим женщинам раздеваться? Или, или. Каково это жить с человеком, который сможет прикоснуться к твоему белью и. О чем я вообще думаю, рядом с обезглавленным трупом? Причем фантазия сразу ускакала в такие дебри? в какие размышления о первой брачной ночи с Патриком ни разу не заводили. Какая вот мне разница, как граф ведет себя в постели с женщинами? И были ли они у него вообще? Нет, конечно, были. Но не в перчатках же. Все, можете поворачиваться. Я даже одел тело. В голосе Рауля смешались брезгливость и намек на гордость. Так что первым делом я похвалила графа за усердие, ну и за заботу обо мне. А потом уже уточнила. «Опять выдадите лишь часть, как вы поступили со сведениями, добытыми от камней в стене, или поделитесь всем, что узнали?» Но ответить Рауль не успел. Сначала к нам практически вбежал Патрик, Я впервые видела своего жениха настолько расстроенным. Вроде бы и прическа оставалась идеально уложенной, и костюм сидел отлично, но все равно было ощущение легкой взъерошенности. Отцу кто-то доложил о том, как вы дважды чуть не погибли. Сразу же отчитался передо мной Маркиз. От выстрела убийцы и от преследующего нас магического вихря. Мне едва хватило аргументов, чтобы убедить его не выдавать нам отряд полисменов для охраны. Но, как мне кажется, возвращаться в здание агентства опасно. Если организатор всей этой цепочки убийств знает про Эрлоту, то там, в вашем доме, нас будут искать в первую очередь. «У вас или у меня тоже?» Я растерянно переглянулась с практически бесшумно просочившимся в комнату Эриком. «И у графа?» «Значит, надо придумать такое место, которое никому не придет в голову», выдал мой напарник банальную, буквально витающую в воздухе истину. Вот только продолжение конкретики не последовало. У меня с идеями было довольно туго, так что я выжидающе уставилась на лордов. Одному из них предстояло выбрать место, где мы будем скрываться на время расследования.